Глава 5 Допрос. «Им пора бы уже вернуться», — промолвила Игвейн, энергично обмахиваясь веером и радуясь, что хоть ночью в Тире не так жарко, как днем. Тирские женщины, во всяком случае знатные и богатые, постоянно носили веера, но Игвейн не замечала, чтобы они ими пользовались, разве что когда солнце стояло в зените, да и то редко. Казалось, жар исходит даже от больших золоченых зеркальных светильников на серебряных настенных консолях. И куда они запропастились? Надо же, в какой то веки Морейн обещала им уделить целый час, а не прошло и 5 минут, как она умчалась не весь куда и без всяких объяснений. Венда, эта посланница хоть намекнула, кому и зачем потребовалась Морейн? Аильская дева сидела, скрестив ноги на полу, рядом с дверью. На ней была куртка, штаны и мягкие сапожки. В этом наряде, с повязанной вокруг шеи шуфой, она оказалась невооруженной. Заслышав вопрос, дева подняла загорелое лицо, на котором выделялись большие зеленые глаза, и пожала плечами. Карин прошептала свое послание на ухо, Марейн Седай, и я ничего не расслышала. Прошу прощения, Айсседай. Игвейн виновато потрогала красовавшееся у нее на правой руке кольцо великого змея, золотую змейку, кусающую свой хвост. Как принято, она должна была носить его на третьем пальце левой руки. Но чтобы заставить благородных лордов поверить, что в твердыне находятся сразу четыре полноправные Айсседай, и тем самым побудить их быть поучтивее, насколько это возможно для тирской знати. Морейн разрешила Игвейн и ее подругам носить кольца так, как полагается настоящим Айсседай. Морейн, разумеется, никогда не утверждала, что они полноправные Айсседай, но, с другой стороны, не говорила и о том, что они только принятые, а потому всяк был волен думать на сей счет, что ему заблагорассудится. Лгать Морейн не могла, зато умела заставить правду выплясывать замысловатые кренделя. С тех пор, как Игвейн и ее спутницы покинули башню, они не единожды выдавали себя за полноправных сестер. Но со временем Игвейн испытывала все большую неловкость от того, что приходится обманывать Авиенду. Ей нравилась эта женщина, и, наверное, она могла бы подружиться с ней, узная не друг друга получше. Но это было невозможно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 Лучший способ сохранить тайну от врагов — не раскрывать ее даже друзьям. Таково было одно из постоянных поучений Морейн. Порой гвин хотелось, чтобы Айсседай оказалась права хотя бы разок. Но, конечно, не так, чтобы эта оплошность привела к беде. Танчика пробормотала Найниф. Ее темная толщиной с руку коса свисала до пояса. Найниф смотрела в одну из узеньких окошек, распахнутое, чтобы впустить в комнату ночную прохладу. На широкой реке Эренин плясали огоньки лодок, не рискнувших спуститься вниз по течению, но Эгвейн сомневалась, что Найниф их замечала. «Похоже, ничего не остается, как отправиться в Танчика», сказала Найниф, теребя свое зеленое с низким, обнажавшим шею и плечи вырезом платье. Найниф, конечно, ни за что не призналась бы, что носит это платье ради Лана. Стража Морейн не призналась бы даже осмелься Игвейн высказать подобное предположение. Однако Лану нравилось, когда женщина носит зеленое, синее или белое, и с некоторых пор все цвета, кроме этих, исчезли из гардероба Найниф. «Ничего не остается», — проговорила она, и голос ее звучал невесело.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 Во главе стола рядом с Эгвейн стоял высокий, по тирским меркам, далеко не роскошный стул со слегка изогнутой спинкой, лишь местами тронутой позолотой. По бокам стола располагались стулья попроще, а в торце совсем не затейливая, похожие на скамьи. Эгвейн не знала, для каких целей было изначально предназначено это помещение. Она и ее подруги, использовали его для допроса двух пленниц, захваченных при взятии Твердыни. Игвин не могла заставить себя спускаться для этого в подземелья, хотя Ранте приказал сжечь или переплавить все украшавшие стены каземата орудия пыток. Элейн и, и Найниф тоже не стремились побывать там вновь. К тому же ярко освещенная комната с чисто выметенным зеленым полом и стенными панелями с вырезанными на них тремя полумесяцами, эмблемой тира, являла собой резкий контраст с грязной, мрачной каменной темницей. Такая обстановка должна была подействовать на двух женщин в грубых арестантских балахонах. Только по этому коричневому рубищу и можно было догадаться, что стоящее лицом к стене Джоя Баир – пленница. Она вышла из белой Айя,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 И не просто приспешницы, а изменницы, перешедшей на сторону черных Айя. На совести Джои было множество злодеяний, из которых убийство далеко не самое тяжкое. Странно, что она не клонится до земли под тяжестью нарушенных обетов, сломанных жизней и загубленных душ. Другой пленницы из черной Айя не хватало стойкости Джои. Панура стоявшая у края стола,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 которых мы еще не знаем. Кто в Белой Башне принадлежит к Черной Айе? «Я не знаю. Поверьте, не знаю». Голос Амика звучал устало. Похоже, она окончательно пала духом. «Надо полагать, поменяйся она ролями со своими тюремщицами?» Голос ее звучал бы совсем по-другому. «До ухода из башни я знала только Леандрин, Чесмал и Риану. Каждый из нас знает двух-трех, не больше»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 Она сказала, что способность направлять силу ему не поможет. Когда мы это заполучим, его гнусная способность только сильнее подчинит его нам. Пот струился по лицу Амика, но она дрожала, как в ознобе. Ни слова ее в рассказе не изменилось. И Гвин открыла было рот, но Найниф ее опередила. «С меня довольна. Посмотрим».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 когда Найниф удавалось направлять силу, а для этого ее нужно было основательно рассердить. Когда между Эгвейн и Найниф случались размолвки, а такое бывалового частенько, разряжало обстановку, как правило, Элэйн. Порой Эгвейн подумывала, что ей следовало бы брать это на себя, но опасалась, что Найниф воспримет это как отступление. Найниф непременно истолковала бы ее уступчивость как слабость,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 Только она была способна направлять силу, если не считать Найниф, которая могла это делать только разозлившись, и Джои, которая в этом мешал щит. Она, и Игвейн, позволила себе играть в гляделки, пока Амика ждала своих пут В других обстоятельствах Игвейн рассмеялась бы вслух. Сейчас же она открыла себя Саидар этому невидимому струящемуся теплу, которое, казалось, исходило откуда-то из уголка ее глаза. Единая сила наполнила ее, словно вливая вторую жизнь. Игвейн окружила Амика потоком силы. На ней что-то буркнуло. Едва ли она могла ощущать, как это делает Игвейн. Для этого она была недостаточно взвинчена, но от нее не укрылась, как напряглась Амика, когда ее окутали воздушные струи, а затем расслабилась, поддерживаемая потоками воздуха, показывая, что она не пытается сопротивляться. Авиэнда вздрогнула. Так бывало всегда, когда поблизости от нее использовали силу. Игвин лишила Амика возможности слышать. Допрашивать обеих пленниц так, чтобы они могли слышать ответы друг друга, было бы пустой тратой времени. Она обернулась к Джое, переложила веер из руки в руку, собираясь вытереть ладонь о платья но удержалась. И на лице у нее появилась недовольная гримаса. Ладони у Игвейн потели вовсе не из-за жары. «Гляньте на ее лицо!» — вдруг промолвила Авиенда. Это было неожиданно. Дева почти никогда не заговаривала, пока к ней не обращались. «Лицо Амика. Оно больше не выглядит так, будто годы проходят мимо неё. Оно не такое, как раньше. Это от того, что ее усмирили?» Закончила она торопливо, на одном дыхании. Пробыв так долго в обществе принятых и айс она переняла некоторые их представления. Усмирить. Мало кто в башне мог произнести это слово без содрогания. Игвейн направилась к торцу стола, чтобы взглянуть на лицо Амика со стороны, но так, чтобы остаться при этом вне поля зрения Джои. Под взглядом Джои у Игвейн холодело внутри. Авиенда была права. Игвейн и сама заметила разницу —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 а у и того меньше. Выжженно говорили о женщине, утратившей способность направлять силу в результате несчастного случая, а у смиренной именовалась та, которую лишили этой способности по приговору суда. Игвень не понимала, зачем нужны два разных слова. Все равно, что обозначать различными понятиями падения с лестницы в зависимости от того, поскользнулась ты или тебя столкнули. Кажется, большинство айсседай придерживались того же мнения, хотя и не высказывали его, наставляя послушниц или принятых. На самом деле существовало даже три слова. Мужчина мог быть укращен. Всякого мужчину необходимо было укротить, прежде чем он сойдет с ума. Всякого, но не ранда. Его белая башня укрощать не осмеливалась.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 Восстановить эту способность уже невозможно. Это все равно, что пытаться отрастить отрубленную руку. По всяком случае, до сих пор никому не удавалось исцелить усмиренную, хотя попытки бывали. В целом, все, что говорила Найниф, было недалеко от истины. Однако иные коричневые сестры готовы были изучать что угодно, была бы только возможность. Не отстаивали от них и некоторые из «Желтой Айя». Им, лучшим целительницам среди айс было все равно, что изучать. Но никому даже край муха не доводилось услышать, чтобы попытки исцеления усмиренной увенчались успехом. «Кроме того, есть еще одно, о чем мало кому известно», добавила Найниф. «Усмиренные, как правило, живут после этого недолго, не больше нескольких лет. По-видимому, у них попросту пропадает желание жить». Они отказываются от жизни. Как я и говорила, как я и говорила, это не самая приятная тема для разговора. Авиенда поежилась. Я только предположила, что это могло бы быть причиной, промолвила она тихонько. Мысленно Игвейн согласилась с ней и решила при случае спросить у Морейн. Если, конечно, удастся встретиться с Морейн в отсутствие Авиенды. Иногда создавалось впечатление, что их обман мешал почти в той же степени, что и помогал. Посмотрим, будет ли Джоя снова твердить свое. Игвейн пришлось взять себя в руки, чтобы распутать невидимую сеть вокруг приспешницы темного. Джоя довольно долго простояла неподвижно, и все ее тело должно быть затекло. Однако она повернулась им навстречу без видимых усилий. Пот, выступивший у нее на лбу, ничуть не умалял достоинства с которым держалась эта женщина. Точно так же, как грубая одежда не могла скрыть горделивые осанки. Джоя была привлекательной женщиной, и, несмотря на то, что, как все Айсседай казалась молодой, в чертах ее лица проглядывало что-то материнское, когда бы не хищный блеск истребиных глаз. Она улыбнулась и произнесла, «Да сияет вас свет»,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 Я раскаялась в своих прегрешениях, — невозмутимо отозвалась Джоя. Дракон возродился, он овладел Каландором. Пророчество исполнилось. Теперь я вижу, что темному предстоит пасть. Сколь долго бы не блуждала душа в тени, ей всегда открыт путь для возвращения к свету. С каждым словом Джои лицо на ней становилось все мрачнее. И Гвейн была уверена, что сейчас она разгневана до того,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 Она просто тянет время, рассчитывая, что ей придут на выручку. а Айседай не способны лгать. Даже утратившие право именоваться сестрами не лгали впрямую. Обет правдивости был первым из трех обетов, приносящихся с клятвенным жезлом в руках, и приступить его никому не было дано. Но кто знает, какие клятвы они давали темному, присоединяясь к черной майе, и не умоляли ли эти клятвы, «Силу трех обетов». Ладно. В конце концов, Амерлин послала их в погоню за черными Айя, за Алиандрин и дюжины ее подручных, совершивших убийство и скрывшихся из башни. Единственным способом напасть на их след было выведать у этих двух все, что возможно. «Расскажи-ка нам снова свою историю», — потребовала Игвейн. Но на этот раз другими словами. Мне надоело выслушивать заученный рассказ». Если Джоя лгала, это позволит ее уличить. Мы тебя послушаем. Последнее слово было сказано на Эниф. Та громко фыркнула и кивнула. Джоя пожала плечами. Как вам будет угодно. Дайте подумать. Хорошо. Другими словами, так другими словами. Мазрим Тайм, лжедракон, которого удалось захватить в Салдее, способен направлять силу и обладает невероятным могуществом, если верить донесениям, таким же, как алтор или почти таким же. Леандрин намерен освободить его, прежде чем он будет отправлен в Тарвалон и укращен. Он будет объявлен возрожденным драконом, примет имя Ранда Алтора и начнет невиданную бойню, какой мир не видывал со времен войны 100 лет. Это невозможно вмешался Найниф. Сейчас, когда Ранд явил себя миру, узор не примет лже-дракона. Игвень вздохнула. Об этом говорилось и прежде, но тогда Найниф оспаривала такую точку зрения. Игвень сомневалась, что Найниф действительно считает Рандов возрожденным драконом. Что бы она там ни говорила. Пророчество, Каландор и падение Твердыни это не могло перевесить того, что Найниф присматривала за Рандом когда он был малышом. Ранд был родом из Эммондова луга, а Найниф и, и по сей день считала попечение о жителях родной деревни своим первейшим долгом. «Это тебе Марейн сказала?» спросила джоя с оттенком презрения в голосе. «Ну ведь Марейн почти сразу после посвящения в сестры покинула Белую башню. Она провела слишком мало времени в кругу сведущих. Наверное, она неплохо знает сельскую жизнь». Возможно даже разбирается в политических интригах, но вправе ли она толковать о вещах, требующих обстоятельного изучения, хотя, возможно она и не ошибается. Может быть Мазрим Таме не пожелает повозгласить себя возрожденным драконом, но разве что-то изменится, если за него это сделают другие. Игвин очень хотелось, чтобы вернулась марэйн. Эта женщина не стала бы держаться столь вызывающего ее присутствие.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 Никакие доказательства того, что это два разных человека, ничего не дадут. В конце концов, кто знает, на что способен возрожденный дракон. Возможно, он может находиться в двух местах одновременно. Даже отпетые смутьяны, которые вечно собираются вокруг лжедракона, могут заколебаться, и лишь самые закоренелые злодеи поддержат ран Далтора Кровавого. Все народы ополчатся против него, как во времена Аильской войны. Джоя одарила Авиенду извиняющейся улыбкой, неуместной в ее безжалостных глазах. Но только не в пример быстрее, чем тогда. Даже возрожденный дракон не сможет вечно противостоять целому миру. Он будет сокрушён еще до начала последней битвы. Его сметут те, кого он собирается спасти. Темный обретет свободу, и тогда настанет день Тарман Гайден. Тень накроет мир и навеки изменит узор.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 чем расстроить кровавый замысел Леандрин, поднять против Ранда все человечество. Нет, думала она, Джоэл лжет. Несомненно лжет. Но они не могли оставить без внимания оба рассказа, как, впрочем, не могли и рассчитывать на успех, проверяя обе истории. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Морейн, а следом за ней Лейн. Дочь наследницы, хмурясь, уставилась в пол. По-видимому, ее одолевали мрачные мысли. Но Морейн от обычной бесстрастности Айс Седай не осталось и следа. Лицо ее было искажено яростью.